Глава 16. Кэти. Адама не было чуть больше часа, а я места себе не находила. Мерила шагами гостиную и вздрагивала от каждого шороха в ожидании, когда входная дверь вот-вот распахнется. «Ну где же он?» Малыш наблюдал за мной, свесившись с потолочной балки, что жалобно хрустело под его весом. Зои приготовила ужин, к которому я так и не притронулась и ушла, оставив нас с малышом вдвоем. Когда в холле наконец послышались шаги, я рванулась туда и на полпути разочарованно замерла. «Это всего лишь ты». «Что значит «всего лишь»?» оскорбился Мейсон, стряхивая снежинки с воротника пальто. «Чтобы ты знала, ради вас с садомом я иду на большие жертвы». «Это ты о проживании в агентстве?» рассеянно уточнила я, выглядывая в окно. Улица была пуста. Валил снег, и желающих прогуляться ночью в такую погоду не нашлось. «Это тоже», — серьезно подтвердил Мейсон. «А еще я всю неделю ухаживал за старшей сестрой Рейфора, того самого инспектора, что занимается твоим делом. Помнится, в юности она была в меня влюблена, так что она — мой ключик к бумагам ее брата. Если я смогу зайти в его кабинет под невинным предлогом... Адам уже там, у меня вырвался всхлип. Сегодня ночью он отправился в цитадель. Глаза Мейсона стали круглыми, как у малыша, и он впервые за все время нашего знакомства повысил голос: То есть я зря обхаживал эту грымзу, водил ее по ресторанам и поливался духами так, словно у меня отбило обоняние. Это все, что тебя волнует, разозлилась я. А как же, Адам, ты совсем за него не переживаешь? Мейсон снисходительно посмотрел на меня. Кэти, я хорошо знаю Адама. Он бы не сунулся в цитадель, не будь он уверен в успехе дела хотя бы процентов на 70. Это должно меня утешить. Для такого рискованного мероприятия цифры хорошие, уверенно заявил Мейсон. Я закатила глаза, едва удерживаясь от того, чтобы не ляпнуть какую-то гадость. Иногда Мейсон такой Мейсон. Не представляю, как девушка сумеет вытерпеть его странный характер хотя ходили слухи, что у некромантов в принципе редко удачно складывалась личная жизнь. И все-таки начала я, но наш спор прервал скрип, с которым открылась входная дверь. Мы с Мейсоном вместе вышли в холл. Увидев целого и невредимого Адама, я почувствовала, как с моих плеч упала тяжесть. Не успев подумать, бросилась вперед и крепко обняла его. Мое лицо уткнулось в его грудь. И Адам ласково провел ладонью по моим волосам. «Все хорошо. Ни я, ни лорд Уотфрид не пострадали». Я отодвинулась, смутившись в вспышке эмоций, и подняла на Адама заплаканный взгляд. Удалось что-то выяснить. Адам кивнул, прошел на кухню, где достал из шкафа бутылку виски и плеснул в стакан. «Все настолько плохо?» — упавшим голосом спросила я. Адам отрывисто покачал головой. «Большинство бумаг мне взломать не удалось, но я узнал главное, твое настоящее имя Кейтлин Ирвинсон». Я удивленно распахнула глаза. «Кейтлин». Оказывается, с именем я почти угадала, но вряд ли этот факт так шокировал Адама. Он сделал еще один глоток и с горечью произнес. «Кэти, я не уверен, что твой магический свиток попался мне по чистой случайности». Помнишь, я рассказывал тебе о прорыве тварей из сурил Рома на балу? В тот вечер я разрушил свою карьеру, заработал проклятие и едва не погиб. Я кивнула, не понимая, к чему он клонит. Если верить бумагам, тебя арестовали на этом же балу, сразу после прорыва. По моему телу прокатилась дрожь, а рука сама собой взлетела ко рту. «Получается, мы оба были там?» «Да», – кивнул Адам. «Твой отчим, Джейсон Ирвинсон, занимает важный пост в министерстве. Именно он подписал бумаги о твоем развоплощении. Насколько мне известно, обычно бюрократические процедуры длятся неделями, но твои документы были готовы в тот же вечер». «Но что я такого сделала?» – прошептала я, сдерживая слезы. Адам крепко обнял меня и поцеловал в макушку. «Не знаю, Кэти». На этих бумагах было столько магической защиты, что я не уверен, что сам Рейфор имеет к ним доступ. Но теперь мы знаем, в какую сторону копать. Этот несчастный бал проходил в доме Амалии. Кажется, пора навестить мою бывшую невесту. Конец книги. Читала Нелли Новикова.